Сегодняшним вечером нож и топор был забит под завязку. Я решительно направился к стойке. Не удостоив взглядом, громил вышибал на входе. Гозма, увидев мое лицо, едва не выронил кружку. «Гаррет, как я рад тебя видеть!» Улыбка у него вышла отнюдь нерадостной. «Не могу ответить тебя взаимностью. Может, поговорим?» Посредник обреченно вздохнул и кивнул, приглашая меня в святая святых трактира. Мы прошли узким коридором до одной из комнат. «Где товар? Я жду тебя с самого утра!» «Товар?» – раненым медведем взревел я, наконец-то давая волю своим чувствам. «Товар ушел!» «Как ушел?» – не понял он. «Ножками!» «Ты, старая тухлая ящерица! Гозма, во что ты меня втравил? Похищение эльфеек! Как тебе такое в голову-то пришло? Я чуть саготу душу не отдал!» Он понял, что я не собираюсь его бить, и немножко успокоился. От орущего Гаррета, как он уже успел прикинуть, жизнь портится не так сильно, как от Гаррета, берущегося за арбалет. «Рассказывай!» – вздохнул Прохинди и достал бутылку янтарной слезы. С его стороны – великая щедрость. И я рассказал, не упуская никаких подробностей. «У меня теперь будет куча неприятностей!» – вздохнул Гозма, когда я завершил свое повествование. «Вот ведь влип в дерьмо!» «Сам виноват!» С явным злорадством сказал я. «Я ничего не знал», – попытался отбрыкаться он. «Платили хорошо и...» «Кстати, об оплате». «Даже не думай», – отрезал он. «Работа не сделана, заказчик не будет раскошеливаться». «Он здесь?» Гозма помедлил, затем неохотно кивнул. «Отлично, веди к нему, у меня созрел план». «Ты же предпочитаешь не светиться перед работодателем». «Сегодня сделаю исключение. Веди». «Это не очень хорошая идея», – Заявил он. «Веди», – отрезал я, отмахиваясь от его объяснений. «Ладно», – сдался трактирщик. «Я хотел как лучше». О своем поступке я пожалел спустя секунду после того, как увидел нанимателя. Но сматываться было поздно. Дверь уже была закрыта, и мы с Гозма остались лицом к лицу с десятком темных эльфов. Комнату их набилась, как гоблинам в кондитерскую. «Ай, браво, приятель!» – процедил я, понимая, насколько опасно мое положение. «Вот кого ты имел в виду, говорят, что это уж точно не но и не человек. И где были мои мозги?» «Ты не пожелал слушать!» – угрюмо ответил он. «Помнишь?» Старый дуралей мог бы и проще высказаться. Я отчаянно соображал, как выпутаться из неприятностей но ничего умного в голову не шло. Так всегда бывает, когда в тебя целится пара эльфийских лучников. О барбалете и ноже я и думать забыл. Вскроют горло и все дела. У вторых, с этим дело быстро. Из всех темнейших один отличался богатой одеждой. Он был уже не молод, высок и походил на высохшее, но еще крепко держащееся в земле дерево. Тип сидел за столом и с подозрительным интересом изучал мою физиономию. Судя по вышитому золотом на его куртке знаку, это был табун клыкастых дураков, принадлежащих к дому черной воды. Те еще жабы – одна из худших эльфийских семейек. Если ребята не грызутся друг с другом за корону, то начинают кромсать на куски тех, кто подвернется под их смуглые лапы. «Сегодня попался я». «Кто этот человек?» Сидевший за столом, обратился к Гозма. «Разве я не говорил, что никто не должен знать о моем присутствии в городе?» «Простите, трэш Элэса, но обстоятельства!» – подобострастно замямлил старый жулик. «Этот парень выполнял ваше поручение. Я счел, что вы должны его выслушать». «Где она?» Эльф не стал ходить вокруг да около. «Думаю, что сбежала. Я с радостью испортил настроение этой большой шишки». Надо сказать, что на его лице не дрогнул ни один мускул. «Сбежала?» – переспросил он, и я начал предполагать, что желтоглазый страдает избирательной глухотой. «Ну, мне так показалось!» – я очаровательно улыбнулся. «Поэтому я счел своим долгом лично прийти сюда и принести вам свои извинения». «Я польщен!» – сухо ответил он. «Рассказывай, что произошло!» «Вы знаете, может быть в другой раз!» Эльфы с луками начали меня раздражать. «Сегодня, право, не самый приятный день, чтобы...» Один из темных подтолкнул меня в спину и пришлось заткнуться. «Я очень расстроен, Гозма», – сказал этот Элесса, и трактирщик от испуга икнул. Он тоже понял, что мы влипли. «Дурак! Зачем тогда меня привел и сам приперся?» Совсем со страху соображать разучился. «Попробовать сигануть в окно? Не выйдет. Стрелы окажутся быстрее». Каковы шансы остаться в живых, если я им все расскажу?» Говорят, эльфы не любят оставлять свидетелей своих делишек. «Что же придется импровизировать? Сагот, помоги!» «Ну, раз настаиваете...» Я подошел к столу и сел без приглашения. «Но это будет вам стоить сотню золотых!» Краем глаза я увидел, что Гозма собирается грохнуться в оморок. «Странно, это на него не похоже...» Услышав мои слова, стоящий у окна темный дернулся, явно собираясь снять с меня шкуру за такое неуважение. Но Элесса сделал едва заметный знак рукой, и тот остался на месте, зло сверкая на меня глазами. «Ты вправду думаешь, что я тебе заплачу, мальчик?» Заказчик склонил голову набок, повторно изучая меня, словно я был диковинной зверушкой, или умственно отсталым. «Не только заплатите, но и выпустите меня живым». Критические минуты наглости мне было не занимать. «С удовольствием услышу твои доводы», – он улыбнулся уголками губ. «Пока ты всего лишь тот, кто не сделал порученную работу. Ты, должно быть, знаешь, что мы делаем с такими людьми». «Прекрасно знаю, а поэтому всеми силами постараюсь избежать. Вы платите мне сотню золотых монетами, а я рассказываю вам, что произошло и как вы вновь сможете обрести свой товар». Он откинулся на спинку стула, внимательно изучил меня и кивнул. «Хорошо. Рассказывай. Не так быстро. 50 монет вперед. «Элк!» – негромко сказал Элеса. «Расплатись с этим... господином». Вскоре передо мной выселось пять желтых столбиков, в каждом из которых было по 10 монет. «Хорош куш, да не укусишь». «Еще столько же получишь после». «Не сомневаюсь в вашей честности, Трэш леса И я рассказал о том, что произошло. В комнате воцарилось долгое молчание. «Хорошо, я верю тебе», – негромко сказал заказчик. «И как же мне найти девочку?» «Она разрешила мне сказать это, если вы правильно назовете ее имя», – соврал я. Мила! после некоторого раздумья ответил он. «Врет. Готов отдать руку на отсечение, что врет». «Боюсь, что вы немного... не договариваете, почтенный». Он усмехнулся. Какой резон ему что-то скрывать от покойника? «Так ее зовут в нашей семье. Милаиса, дочь владыки дома черной воды, если тебе будет угодно». Я едва со стола не грохнулся. «Ничего себе! А моя змейка оказалась не так проста, как я думал. Высшая эльфийская знать». Слава Саготу на моем лице ничего не отразилось. «Иначе Элеса понял бы, что я лгу». «Замечательно», – сказал я, перекладывая золото со стола в свою сумку. «Тогда, думаю, мы совершим с вами маленькую прогулку по городу. Не все же вам сидеть в четырех стенах». «Нельзя ли поподробнее?» – с подозрением нахмурился он. Но на мою удачу вытерпел это хамство и не отдал своим воинам приказа стрелять. «Все очень просто. Она назначила встречу. Я пойду с вами». «Во-первых, проведу коротким путем. Во-вторых, у вас будет уверенность, что я не лгу. А в-третьих, змей Милаиса не появится, если не увидит меня». На этот раз Элесса задумался надолго. «Очень надеюсь, что эльф не видит, как я вспотел. Если останусь цел, оторву Гозма голову. Он это заслужил». «Убедил. Мы пойдем с тобой. Не думай сбежать». «Как можно?» Искренне возмутился я. «Ведь вы должны мне еще 50 монет». Хотя, признаюсь честно, именно о бегстве я и думал. К моему глубокому сожалению, сделать ноги не удалось. Желтоглазые зажали меня в клещи, я шагу без их ведома ступить не смог. К тому же отобрали оружие. Конечно, оставалась бритва в сапоге, но попробуй ее достань. Еще ребята прихватили с собой Гозма, чему трактирщик был совершенно не рад». Он, как и я, понимал, что, возможно, это последняя ночь в его жизни. «О чем ты думал?» – прошипел я ему, улучив момент. «Сагот! Но не ожидал я от оттертого жизнью старого вора столь недальновидного поступка. Мир, наверное, сошел с ума, если этот дурак решил связаться с темными». «Я не знал, что все так серьезно!» – проблеял он. «Мама с папой не учили не затевать сельфами никаких делишек?» «У тебя есть какой-нибудь план?» «Да! Кричи караул!» У меня и вправду не было никаких идей. Поначалу я планировал сбежать по дороге, но как только понял, что это невозможно, просто плыл по течению, надеясь на чудо. Хочется верить, что встретив змейку, Элеса станет немного добрее и забудет о нас. Или случится еще какое-нибудь диво. Например, на головы эльфов упадут мамонты, и я с чистой совестью отправлюсь спать. Вообще, весь этот заказ очень странен. Я в который раз проклял свою жадность и любопытство. И чего ради я влез во все это дерьмо? Наконец мы добрались до конюшни Старка. Это был не самый лучший район Авендума. Точнее сказать, хуже не придумаешь. Сюда и днем-то опасно соваться, а уж ночью только с королевской гвардией. Личности, живущие в данной части портового города, едят посетителей ножа и топора на завтрак. Даже представители гильдии убийц обходят это место за квартал. А уж если сказать, что совсем рядышком возвышается стена, отгораживающая жилой город от запретной территории, которая несколько веков назад превратилась в проклятое место, дабы зло не распространилось дальше, маги ордена соорудили волшебную стену. Что за ней творится, никто не знал, так как желающих отправиться туда на прогулку не находилось. Лично я бы не полез через стену из-за все золото мира. «Пришли!» – сказал я. Гозмак его чести не дрожал, держался поближе ко мне и внимательно следил за нашими друзьями. Он, как и я, не оставлял надежды выбраться из ямы, в которую мы угодили. «Ну и где она?» Элисса смотрел с подозрением. «Бом!» Вместо меня ему ответил магический колокол собора. «Полночь!» «Она ждет, когда вы расплатитесь со мной. Я уже начал думать, что будет, если змейка не придет». Эльфы намотают мои кишки вокруг моей же шеи. «Элк, отдай ему деньги!» Знаменитая сумка Гаррета сразу же потяжелела, и пришлось поставить ее на землю. И тут появилась змейка. Она шла, не скрываясь, медленно, держа на виду руки. Эльфы заметили ее в тот момент, что и я, но поступили не так, как я предугадал. «Дупле!» – гаркнул Элеса на своем языке, и желтоглазые вскинули луки. Я заорал, предупреждая эльфийку об опасности, но она и не подумала бежать. Танг! Раздались щелчки тетив. Стрелы вжикнули, устремились к невысокой девчонке и, вспыхнув лиловым пламенем, исчезли. Желтоглазые не унимались, пускали стрелу за стрелой, напрочь забыла нас с Гозма. Трактирщик тут же этим воспользовался и под шумок скрылся. А я, как дурак, глазел на происходящее. Змейка вскинула руки. Аспиды на них засияли серебром, и из воздуха вновь появились два уже знакомых темных силуэта. Кажется, Элес знал, что это за напасть, потому как обнажил Скаш, выкрикнул что-то гортанное, и клинок его меча полыхнул ядовито зеленым. Спустя мгновение он уже бился с одним из призрачных воинов. Другая тварь рубила ближайший к ней лучников. Эльфы бросились в рассыпную, осыпали стрелами призрака, но безрезультатно. Схватились за мечи. Я уже хотел подследовать примеру Гозма, но заметил, что один из желтоглазных поспешно рисует на земле сложный узор. Судя по всему, точную копию того, что я видел в фургоне, где держали Мелаису: В отличие от этих гадов, против девчонки я ничего не имел, даже если учесть тот факт, что она владеет темной магией. К тому же, они хоть и были из одного дома, но оказались врагами. Я счел возможным снова проявить благородство и помочь змейке. О нет, никакой магии, просто подскочил к стоявшему на коленях кастому и, что есть сил, дал сапогом ему в рыло. Помогло. Рисунок сразу же перестал светиться. Эльф лежал, закрыв окровавленную морду руками. И у меня появилась возможность оглядеться. Элесса, к моему удивлению, по-прежнему сдерживал одного из призраков. Он оказался отменным фехтовальщиком. Кроме него, в живых остались только тот, кому я врезал, и еще один лучник. Он еще раз попытался достать Милоису и вновь безуспешно. Как видно, ей уже порядком это надоело, потому как заклинательница хлопнула в ладоши и запустила в стрелка, появившимся в руках огненным черепом. Грохнула так, что я от неожиданности упал на землю и зажал уши руками. Казалось, на Авендум рухнули небеса. Я лежал до тех пор, пока надо мной не раздался насмешливый голос. «Хорош спаситель!» Я рискнул поднять голову. Надо мной стояла довольная эльфийка, змеи на ее руках воодушевленно шипели. Возле старых конюшин остались лишь я и она. Все остальные участники спектакля были мертвы. Элиссе не повезло. Что-то или кто-то оторвало ему голову. «Между прочим, если бы вон тот покойник завершил свое художество, ты бы так не радовалась», – сказал я. Она тут же стала серьезной. «Давай уйдем отсюда». «Через четверть часа сюда сбегутся все орденские маги!» «Хорошо», – согласился я, вставая с земли. «Надеюсь, теперь-то ты сможешь мне объяснить, что происходит. Если ты этого хочешь. Представь себе, только об этом и думаю». «Ну, спрашивай», – вздохнула она, когда мы уселись на берегу холодного моря. «Было еще темно и довольно свежо, но нас с Милоисой это нисколько не беспокоило». Змеи татуировки на ее руках свелись кольцами и уснули. Ни от них, ни от эльфийки больше не веяло угрозой. Это дело плохо пахло с самого начала, и я до сих пор не понял, зачем эльфы черной воды заказали мне украсть тебя у самих себя. «Ну, Элесса – мой любимый дядюшка. Он давно метил на место отца, а я единственная наследница. Убрал бы меня и в скором времени стал главой дома». «Ммм, а в фургон тебя кто засунул?» «Отец!» «Чтобы Элеса не достал?» Она звонко рассмеялась. «Ох, прости, но ты и вправду сказал смешную вещь. Нет, все немного не так. Ты знаешь, что всех высокородных детей домов учат магии наравне с нашими шаманами?» «Слышал!» «Ну, вот и меня учили. Любезный Элеса, он в бездне, подкинул мне одну запрещенную книгу. Но это я так думаю. Прямых доказательств нет. Но когда я увидела его сегодня то все встало на свои места. Так вот, о книге. Я по глупости взяла и прочитала. Дядюшка надеялся, что тут-то и освободится дорога к трону, но мне повезло. Демоны, которых я выпустила на свободу, не убили, а всего лишь вселились в меня. Да не дергайся ты так, разве они опасны? Одна из змей открыла глаза и, показав язык, вновь уснула. Поэтому папаша решил от тебя избавиться? Я вполне понимал эльфа. Одержимых демонами убивают а одержимых демонами, которые способны их призывать и управлять ими, мгновенно превращают в мокрое место. И вновь неверно. Избавляются у нашего народа несколько по-другому. Удавка на шею и все дела. Но я единственный прямой наследник ветви, да и отец всегда меня любил, так что посчитал, что я не безнадежно. Наши шаманы, в отличие от людских, ничего не смыслят в демонологии. Так что дабы избавить меня от этих серебристых, следовало обратиться к ордену, Моего мнения, конечно же, никто не спросил. «Только не говори, что ты была не согласна. «Именно так. Я сроднилась с ними. Ты просто не понимаешь, что это такое – стать независимой от всех и довольно могущественной. Я уже не могу без них. Это все равно, как если бы тебе отрубили руку, понимаешь?» Я промолчал. Так что я была резко против. Даже разгромила половину дворца. Но пятерка шаманов связала меня по рукам и ногам. В буквальном и переносном смысле этого слова. Те веревочные браслеты и рисунок сдерживали демонов крепче стальных цепей. Вот так я и отправилась в Авендум. Связанная и беспомощная. А двое отцовских колесангов то есть кровных телохранителей, отправились вместе со мной. Под одной крышей с бродячей трупой? Нет, это уже потом Элк придумал. Заплатил хозяину балагана, выкупил фургон. Так мы привлекали меньше внимания. До вашей столицы добрались без всяких препятствий. Кто же знал, что Элесса на дарении книг не успокоится и вместе со своими верными решил закончить начатое? Он каким-то образом узнал, где я и... «Нанял меня!» «Закончил я за нее». «Точно!» «И все же я не понимаю, если он надеялся, что я украду тебя из-под носа отцовских телохранителей, то зачем нападать на фургон?» «А кто сказал, что это были его воины?» хмыкнула она. «Тогда чьи?» «Понятия не имею. У меня куча врагов и почти столько же претендентов на трон. Кто-то решил воспользоваться благоприятной ситуацией. Вот и все». «Ты везучая». «Не жалуюсь. Но в ту ночь, когда ты свалился мне на голову, я уже совсем отчаялась. Даже сбежать попыталась. Но Элк с Эстом живо научили меня не делать глупостей. Она дотронулась до ссадины на лице». Эти темные и вправду сумасшедшие, если решили бить собственную принцессу. Ты появился вовремя, иначе утром нагрянули бы демонологи и... Нашли твое мертвое тело. Да, но ты же сам сказал, что я везучая. Я хмыкнул. Всё случилось так, как случилось. Убийцы отправились кормить червей, а я обрела свободу. А когда ты сказал, что тебя попросили привести меня в одно место, я поняла, что в городе есть еще жаждущие моей крови. И для сокращения их числа решила использовать меня. Тебе грех жаловаться. Ты ведь в накладе не остался. Дядюшка, наверное, отвалил тебе целую кучу золота. И едва не вскрыл мне глотку. О, не преувеличивай. Тебе ничто не грозило. Ты ловкий парень. Я знала, что ты выкрутишься. К тому же я не дала бы тебя в обиду. Ну, спасибо. Не за что. Теперь-то ты мне скажешь свое настоящее имя. Гаррет. Твой враг мертв. «И что теперь? Если ты печешься о своем здоровье, то можешь не беспокоиться. Тебя я трогать не собираюсь. Признаться честно, ты мне даже симпатичен». «Польщен». Я прочистил горло. «Только я не о том. Элиса мертв. Теперь возвратишься в заграбу?» «Родные Элисса подождут», – после некоторого раздумья сказала она. «Во-первых, желающих спустить с меня шкуру со смертью родственничка нисколько не уменьшилось». Помнишь тех незнакомцев, что убили Клисанга в отца? Во-вторых, вернись я сейчас в родные леса и вновь отправлюсь на встречу с демонологами. Отец не слишком доволен змеиными знаками на моих руках, а мне и моим друзьям совершенно не хочется расставаться друг с другом. Так что на первое время я останусь в городе, а потом что-нибудь придумаю. Тебя не привлекает корона дома черной воды? Меня не привлекает стать покойницей но и потерять обретенную силу. «Как думаешь, ты смог бы мне помочь освоиться в незнакомой обстановке?» Я мрачно насупился. Змеи-демоны, обосновавшиеся на ее руках, смотрели вопрошающе. «Вот свалилась на мою шею. Интересно, что будет, если я откажусь? Оттяпают голову?» «Я заплачу тебе!» – продолжала Милоиса. «Да? Интересно, чем?» «Дружбой!» Я поразмыслил над ее предложением и согласно кивнул.